Глава 61. Екатеринская 2. Господин Прибытков решал сложнейшую задачу. Как поздравить выдающегося ученого так, чтобы научная общественность не подумала, что он ярый сторонник спиритизма, что не было правдой? Для размышлений редактор призвал вторую голову, а именно доктора Погорельского. Они сидели за редакционным столом и битый час пытались составить речь. Дальше первой фразы глубоко уважаемый профессор Тихомиров, ваши заслуги общеизвестны и общепризнанны, дело не шло. Договориться между собой они не могли. На предложение Погорельского возражал редактор, идеи Прибыткова разбивал доктор. Сложность была в том, чтобы похвалить Тихомирова, при этом не упоминая его заслуг перед спиритизмом вообще и журналом «Ребус» в частности. Профессор всего лишь не отрицал возможность непознанного, а в журнал обещал сделать статью уже два года как, но все еще не собрался. Наконец, шаткое равновесие между спорщиками было найдено на мостике гипноза. Погорельский предложил витиевато и путанно описать заслуги Тихомирова в области изучения гипноза, но так, чтобы никто ничего не понял. Сам он, как ученик профессора, был уверен, что заслуги есть, только о них не совсем осведомлен. Дело сдвинулось с мертвой точки. Было написано три предложения речи, когда в редакции объявился гость. Прибытков совсем не обрадовался ему и почти грубо заявил, что они чрезвычайно заняты и не могут уделить время. — У меня для вас сюрприз, Виктор Иванович, — сказал Ванзаров, при этом кивнув по Горельскому. Что такое сюрпризы от чиновника сыска, Прибытков знал не понаслышке. Предпочел бы обходиться без них. Всегда. Однако любопытство известной бич не только классических ученых дернуло его за язык. «Что же за сюрприз?» — спросил он. И тут же на столе перед ним появился восковой человечек. Вещица была чудо как хороша. «Откуда это у вас?» Спросил Прибытков с благоговением, беря в руки куколку. «Простите мою безграмотность, но что это такое?» Ответил Ванзаров в своей манере. «О, это предмет практической магии. Во времена Теофаста фон Гогенхайма, известного как Парацельс, называлась мумией. Использовался, чтобы исцелять болезни или причинять вред на расстоянии». Одной этой мумии было достаточно, чтобы отправить женщину на костер, как ведьму. Чрезвычайно редкая вещица. Прелестная, не правда ли, доктор?» Погорельский выразился в том смысле, что примитивные народные суеверия — не его тематика. То ли дело — животный гипнотизм. «Это подарок?» — спросил редактор, пряча куколку в ладонях и прижимая к груди. «Редкую и старинную мумию меняю на фотографию Яна Кагузика», — ответил Ванзаров. Прибыткова имелся снимок молодого медиума с дарственной надписью. Расстаться с ним было тяжело, но если выбирать между обладанием мумией и фотографией, в конце концов приедет Гузик еще в Петербург, не пожалеет автографа для журнала. «Зачем вам снимок пана Гузика?» — на всякий случай спросил Прибытков. Знакомая родственница, увлеченная спиритизмом, попросила. «Популярность страшная сила, косит барышень», — ответил Ванзаров, не моргнув глазом. Торговаться было бессмысленно. Сделка совершилась. Редактор получил старинную вещь магического ритуала, а в карман Ванзарова отправилась фотография. «Слышали, что в Петербург с Урала привезли черное зеркало для занятий спиритизмом?» — спросил он. Прибытков откровенно поморщился, будто ненароком проглотил нечто неведомое. «Вы о фабриканте с выставки в соляном городке?» Блестящую догадку Ванзаров подтвердил откровенное шарлатанство, — заявил редактор. — Мало найти и отполировать черный камень до зеркального блеска. Надо наделить его силами. А это глупость для нервных барышень. Кстати, они к этому, как его... — Зосимову, — подсказал Погорельский. — Да, Зосимову так и валят толпой. Смешно смотреть. Этот уральский господин никогда не слышал о черном зеркале доктора Джона Ди, которое помещалось в кармане камзола но открывала путь в такие миры, о которых подумать страшно. «Следовательно, обман?» — спросил Ванзаров. «Обман чистой воды! Прошу простить, рад продолжить беседу, но мы с миселем Викентьевичем чрезвычайно заняты». Несмотря на занятость, Ванзаров попросил доктора уделить ему несколько минут и вышел с ним в большой зал редакции, где проводились собрания спиритического кружка и даже спиритические сеансы. «Когда вы познакомились с Квицинским?» Вопрос был настолько неприятен, что Погорельского малость передернула. — Прошу вас потише, — ответил он. — Виктор Иванович терпеть не может подобных господ. Не знакомился я с ним. Профессор Тихомиров попросил оказать услугу. Отказать учителю я не мог. Когда Квицинский прислал записку, было поздно отказываться. Да только он не прибыл в назначенное время. Мы как раз с Токарским от вас вышли. Я к себе на Литейный поехал. Успел вовремя, а этот господин не изволил прибыть. Что от вас требовалось? Провести гипноз над некой дамой, которая содержалась в крепости. Другие подробности мне неизвестны. Квицинский обещал сообщить при личной встрече. И не прибыл. Требовалось лишнее мгновение, чтобы увидеть ситуацию с новой стороны. — Разве Квицинский не назвал фамилию Муртазина? — спросил Ванзаров. Доктор уверенно помотал головой. «Нет, нет, а эта мадемуазель, помнится, с Лебедевым снимали с нее электрофотографию, заявилась ко мне три дня назад. Потребовала, чтобы провел над ней гипноз и выяснил, что она забыла. Я согласился, начал вводить ее в гипноз, тут она вскакивает и заявляет, все вспомнила, гипноз более не нужен. А вот могу ли я поехать с ней и погрузить в гипноз некую даму? — Еще деньги сует. Фантастично! Но я, конечно, отказался. Еще чего не хватало. Ванзаров думал. Сейчас это было самое важное. От мысли его оторвало вежливое покашливание. — Господин Ванзаров, так мне придется ехать в крепость? — Что тут скажешь? — Считайте, что господин Квицинский свою просьбу отменил. Знаток природного магнетизма вздохнул с облегчением. «Вот и после такого любезность учителю», — сказал он. «Кстати, у вас в приемном кабинете случилось явление непознанных сил, как в Ребусе и у Клокотского?» — спросил Ванзаров. Погорельский заверил, что у него полный порядок. Спиритические силы понапрасну не беспокоят.